День 45. Путь к цели. Декларация. Сбросьте важность цели. Откажитесь от вожделения и оставьте только решимость иметь. Вы должны идти к своей цели как за корреспонденцией из почтового ящика единственное что может испортить все дело на пути к вашей цели это излишняя ответственность чрезмерное усердие и боязнь поражения крутите в мыслях целевой слайд не включая в него никакие сценарии вы это уже имеете не думайте о средствах достижения цели если вы сосредоточитесь на цели Как будто она уже достигнута, через некоторое время внешнее намерение откроет перед вами возможности – двери. И тогда средства найдутся сами собой. Толкование Если ваша цель кажется вам труднодоступной, весь праздник вам будут портить сомнения и тягостные размышления о возможной неудаче. Как же все-таки поверить в невозможное, чтобы оно стало возможным? Никак. Вы никак не сможете не уговорить себя, не убедить, не заставить поверить. Оставьте эти пустые хлопоты и займитесь лучше делом. Крутите в мыслях целевой слайд. И не забывайте передвигать ноги по направлению к цели. Вас не должен беспокоить тот факт, что цель пока далеко за облаками. Вам трудно представить, как это может стать вашим. Но это не ваша забота. От вас требуется лишь сделать заказ. Остальное предоставьте официанту. Когда разум увидит, что двери открываются... Сомнения отпадут. Многие люди, добившиеся головокружительного успеха, говорили потом, что никогда бы не поверили, что способны на такое. Один только совет. Не ставьте свою цель на одну карту. Найдите запасной путь, страховку. Не хлопайте прежними дверьми и не сжигайте мосты преждевременно. День 46. Двери. Декларация. Ваша дверь является тем путем, который приведет к вашей цели. Крутите в мыслях целевой слайд, и тогда внешнее намерение рано или поздно раскроет перед вами различные возможности. Двери. Если на пути к цели вы устаете, теряете энергию, выбиваетесь из сил, значит это не ваша дверь. Нельзя сказать, что все будет легко, но если в деле вы испытываете душевный подъем, вдохновение, можете смело считать это дело своей дверью. Все, что вы умеете делать легко, непринужденно, с охотой, имеет значение и ценность. Любая глупость, которая для вас характерна, хоть в рамках стереотипов и не имеет никакой ценности, может служить ключом к вашей двери. Попробуйте спроецировать свое характерное несерьезное качество на серьезные двери». Толкование. Маятники приучили делать людей то, что необходимо, и принимать это как должное. Человек так привыкает к необходимости, что истинные наклонности души задвигаются в самый дальний угол сознания до лучших времен. Но жизнь кончается, а лучшие времена так и не наступают. Счастье постоянно маячит где-то в будущем. Ложный стереотип утверждает, чтобы это будущее наступило, его надо завоевать, заработать, добиться. Люди часто отказываются от любимого дела по материальным соображениям. Дела подразделяются на увлечения и, собственно, работу, которая должна приносить доход. На самом деле, даже на хобби можно хорошо зарабатывать, если это ваша цель. В этом мире все, что сделано с душой, стоит очень дорого. Однако ложный стереотип вынужденной необходимости не дает человеку полностью посвятить себя своей цели. Он батрачит на какого-то дядю все основное время своей жизни. Дескать, это необходимо для поддержания существования. А душа получает крохи, оставшиеся от основного рабочего времени. Так для кого живет человек? Для того, дяди. День сорок седьмой. Отношения зависимости. Декларация. Если вам кажется, будто мир действует вам на зло, подумайте, какому предмету или свойству вы придаете избыточно важное значение. Притягивается все то, что вызывает неприязнь. Все, что раздражает, преследует. Все, что крайне нежелательно, случается. Так происходит потому, что вы держите мир за горло а он сопротивляется, пытаясь освободиться. Чем больше вы настаиваете на своих желаниях и претензиях, тем сильнее магнит, привлекающий все противоположное. Ослабьте свою хватку. Отпустите мир на все четыре стороны. Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Не сравнивайте себя ни с кем. Ни к чему не привязывайтесь. Легко принимайте и легко отпускайте. Толкование. Когда каким-либо качеством придается избыточно важное значение, создается избыточный потенциал, который вносит искажение в окружающую энергетическую картину сам по себе избыточный потенциал не так страшен до тех пор, пока искаженная оценка существует безотносительно, сама по себе. Но а как только искусственно завышенная оценка одного объекта ставится в сравнительное отношение с другим, возникает поляризация, которая действует словно магнит для неприятностей. Отношения зависимости складываются между людьми в том случае, если они начинают друг с другом себя сравнивать противопоставлять и выдвигать условия типа «если ты так, тогда я так». Именно поэтому неприятности лезут в жизнь так назойливо и будто нарочно. Например, в супружеских парах соединяются, казалось бы, несовместимые личности, словно в наказание друг другу. В различных коллективах всегда найдется хоть один человек, который будет вам чем-то досаждать. Законы Мерфи, или по-нашему подлости, имеют ту же природу. Все конфликты базируются на сравнении и противопоставлении. Делайте выводы сами. День 48. Поиск любви. Декларация. «Любовь искать не надо, она вас сама найдет». Для того, чтобы встретить свою половину, необходимо систематически крутить слайд, в котором вы представляете свою жизнь с некой абстрактной личностью, вашим идеалом. В определенный момент откроется дверь, появится он, она. Дальше дело за вами». В эту дверь нужно войти, сделать первый шаг, отбросив спесивую гордость и всякие предрассудки. Этот шаг надо сделать просто и искренно, без жеманства и маскарада. Непосредственность всегда подкупает. И еще. Всегда оставайтесь собой. Ни при каких обстоятельствах не изменяйте себе. «Живите в соответствии со своим кредо». Тогда в дуальном зеркале не появится никаких досадных искривлений. Толкование. Любовный слайд должен содержать абстрактную личность, идеал. Включать туда конкретного человека можно лишь в крайнем случае, если других шансов добиться взаимности практически нет». В принципе, конечно, можно крутить слайд, в котором вы вместе и любите друг друга. Это сценарий, а, следовательно, в пространстве вариантов он имеется. Но другой человек — это не пассивный предмет, а живое существо, которое активно реализует свое намерение. Может быть, у вас что-то и получится со слайдом. Но это будет малоэффективно, потому что живой человек не сидит стационарно в пространстве вариантов, а все время куда-то бежит. Пока вы будете его слайдить, он быстренько найдет себе более земного партнера. Более того, душа человека, которого слайдит, это чувствует. И если ей это не понравится, человек может ощутить к вам неосознанное отвращение. Так что лучше не рисковать, а взять на вооружение принципы фрейлинга – самое лучшее средство. Межличностные отношения – это тот случай, когда нужно именно общаться с живым человеком, а не летать в облаках и мечтах. День 49. Горшение маятника. Декларация. Будьте готовы к провокациям со стороны маятников. Попадая в нежелательную ситуацию или получая плохую новость, вы теряете равновесие. По стандартному сценарию, вам следует обеспокоиться, испугаться, паникнуть, упасть духом, выказать недовольство, раздражение. Сделайте Все наоборот. Отреагируйте неадекватно. сломаете сценарий. Произведите подмену. Страх смените на уверенность. Уныние – на энтузиазм. Негодование – на равнодушие. Раздражение – на радость. Сущность игры маятника заключается в том, чтобы вывести вас из равновесия. Вам необходимо намеренно нарушить правила этой игры. Сделать все, что угодно, только не то, чего от вас ожидают. Победа будет за вами. Толкование. Маятники питаются энергией людей. Например, когда вы чем-то раздосадованы и выражаете бурное негодование, вы отдаете энергию маятнику. Все, что потенциально способно вызвать у вас сильные негативные эмоции, провоцируется маятниками. Когда вы натолкнулись на какое-нибудь досадное обстоятельство и отреагировали раздражением, недовольством, тут же следует продолжение и развитие негативной ситуации в том же духе или появляются новые неприятности. Так раскачивается маятник. Вы сами его раскачиваете, поскольку принимаете навязанную игру. Поступите иначе. Либо не реагируйте никак, либо ответьте совсем противоположной реакцией. Погасите маятник. Ваша задача — навязать другую, свою игру, реагируя неадекватно. Принцип здесь один — Качаясь с частотой, отличной от резонансной, вы вступаете с маятником в диссонанс, отчего по отношению к вам он гасится и оставляет вас в покое. День Пятидесятый Провал маятника Декларация Если вас донимают мысли о том, что вам не нравится, оно будет в вашей жизни. Чтобы отказаться от нежелательного, необходимо его принять. «Принять» здесь означает не впустить в себя, а признать право на существование и равнодушно пройти мимо. «Принять» и «отпустить», другими словами, «пропустить через себя» и помахать на прощание ручкой. На первый выпад маятника всегда отвечайте согласием, а затем дипломатично отступайте или ненавязчиво направляйте движение в нужную вам сторону. Научитесь не цепляться, игнорировать то, что вас раздражает, и тогда оно исчезнет из вашего мира.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 а затем осознанно откорректировать свое отношение. Нет смысла бороться с маятниками. Их нужно игнорировать. День 51. Непостижимость бесконечности. Декларация. Почему трансерфинг работает? Кто положил в пространство вариантов все, что там имеется? Пространство вариантов никто не создавал. Оно существовало всегда. Человеческий разум так устроен, что ему кажется, будто все в этом мире чем-то или кем-то создается, а также имеет свое начало, и конец. Но есть в мире вопросы, которые лежат далеко за пределами возможностей разума. Ведь разум – это всего лишь логический автомат, хоть и обладающий способностью мыслить абстрактно. Трансерфинг не объясняет устройство мира, а предлагает утилитарную модель, которая позволяет понять, почему управление реальностью возможно, и как это делать. Точно так же можно успешно водить автомобиль, не имея представления о его устройстве. Толкование. На протяжении всей истории ученые только тем и занимаются, что пытаются объяснить нам, как устроен мир. Этот процесс будет продолжаться до бесконечности. Вслед за очередной моделью будут появляться все новые и новые. Если вы встанете перед одним зеркалом, держа в руках другое, то поймете, почему мир имеет бесконечное множество моделей. Когда за основу берется одно из проявлений реальности, получается отдельная версия – кусочек зеркала. Встав вместе с ним перед основным зеркалом мира, мы увидим в отражении новый аспект. Взяв одно из проявлений данного аспекта, мы снова получим отдельную версию реальности, и опять из очередного зеркальца возникнет новое, отразившись в образе предыдущего. Каким же является мир на самом деле? Вы можете попробовать себе это представить, если удастся, на примере двух одинаковых зеркал, установленных близко друг к другу. И то и другое отражает соседнее, стоящее перед ним. В обоих зеркалах ничто, отраженное само от себя, бесчисленное множество раз. Черная бесконечность образов, в которых ничто отражается от ничего. Поддается ли полученная картина какому-то описанию в пределах тех понятий, которыми располагает наш разум? Едва ли. День 52. Привратник Вечности. Декларация. В пространстве вариантов есть все, и все, чего вы желаете душой и разумом, ваше. Но вам следует знать, что на пороге у Вечности стоит превратник, абсолютный закон,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 намерен возьмите же свое право и привратник распахнет перед вами врата в вечность толкование что разделяет провинциальную девушку и звезду бизнеса робкого студента и светила науки заурядных и избранных. Всего лишь один шаг. Одни посмели взять себе свое право, а другие до сих пор не решаются, да и не верят, что способны и достойны. В сознании робких прочно сидит убеждение, что в этом мире избранные существуют постольку, поскольку их выбрали все остальные за исключительно выдающиеся качества. На самом деле это ложный стереотип.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 В пространстве вариантов есть все, и там имеется нечто, предназначенное лично для вас. Вердикт на ваше право. Это ваш пропуск в вечность. Санкция на привилегию вершить свою реальность. День 53. Управление судьбой. Декларация Когда человек берет управление в свои руки, жизнь его перестает зависеть от обстоятельств. Кораблик можно направить в какую угодно сторону от той судьбы, которая якобы предначертана. Все очень просто. Жизнь как река. Если вы гребете сами, то имеете возможность выбирать направление.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 Ну а если желаете быть вершителем, то и это в вашей власти. Дуальное зеркало будет на все согласно. Толкование. Допустим, поставлена некая цель, которая с обыденной точки зрения кажется труднодостижимой или вообще невыполнимой. Человек всей душой стремится к этой цели. Но скептически настроенный разум опускает его на землю и задает один и тот же вопрос – каким образом? Так вот, в соответствии с принципами трансерфинга, на этапе, когда средства достижения цели пока неизвестны, необходимо сделать нетривиальный шаг – прекратить думать о средствах и сосредоточиться на конечной цели, как будто она уже достигнута. Когда вы прокручиваете в мыслях целевой слайд, слой вашего мира перемещается в пространстве вариантов к тому сектору, где цель реализована. Перемещение это неуловимо, но оно есть. Пусть разум сомневается сколько ему угодно. Главное, чтобы он исправно крутил в мыслях целевой слайд. Это похоже на ночной полет. Движение незаметно, но мотор работает, Значит, движение есть. Точно так же в голове у вас крутится визуализация цели – мотор. А снаружи подъемная сила, внешнее намерение, тянет слой вашего мира, самолет, в пункт назначения. Штурвал намерения в ваших руках. Все будет так, как вы захотите. День 54. ⁇ душевная лень. ⁇ Декларация ⁇ Если человек верит в предсказание своей судьбы или принимает сновидения всерьез, он невольно запускает мыслеформу, форму, которая для него вполне может быть реализована как программа. Реализация происходит лишь потому, что человек действительно верит во всю эту чушь. Мы всегда получаем в реальности то, во что верим. Но до чего же все-таки это по-детски глупо и наивно обращаться ко всяким дядям и тетям, которые якобы способны предсказать будущее, вместо того, чтобы самим творить свою судьбу на свое усмотрение? Вы истинный вершитель своей судьбы если намерены быть им не отдавайте свою судьбу зеркальщикам. толкование в гороскопы верят лишь инфантильные личности для которых жизнь бессознательное сновидение если же вы намерены управлять своей судьбой услуги зеркальщиков для вас не имеют смысла Но ну а кем же являются астрологи, толкователи, предсказатели, если не зеркальщиками? Ведь они представляют не просто безобидный прогноз, а суррогатную часть вашей судьбы – кусочек зеркала, в которое вы будете вынуждены смотреться. Вы взяли своего рода установку на будущее, и она останется сидеть в подсознании, программируя дальнейшую вашу судьбу. Даже если не говорить о деньгах, Неужто вы полагаете, что можете получить кусочек будущего просто так? В книгу судьбы нельзя заглянуть без последствий. И плата за этот товар всегда одна. Вам придется взять его с собой и сделать частью своей жизни, хотите вы этого или нет. Интересуясь прогнозом, вы приобретаете зеркало и спрашиваете зеркальщика, можно ли вам сегодня туда улыбаться. Но ведь у вас уже есть зеркало, слой вашего мира, с которым можно творить все, что угодно. Со своим зеркалом я свободен, если захочу, могу своей волей вершителя обратить любое поражение в победу, и так оно и будет, и плевать мне на прогнозы». День 55. Ментальный шаблон Декларация Человек своим негативным отношением сам раскрашивает слой своего мира в черные тона. Зеркало просто констатирует содержание отношения, игнорируя его направленность. Что вы думаете, Неважно. Главное, о чем. Нравится вам отражение или нет, вы все равно думаете об этом. Имеет значение лишь содержание мыслей. С этого момента возьмите себе за правило держать шаблон своих мыслей и отношения под контролем. Что бы ни происходило, все обращайте в позитив. Фиксируйте внимание на том, что хотите в конечном итоге иметь. Со временем вы сформируете для себя весьма уютную реальность. Готовьтесь, вас ждет великолепный каскад приятных событий. Толкование Обычно негативные переживания всецело владеют вниманием человека.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 От того бедные беднеют, а богатые богатеют. Все они смотрятся в зеркало мира, и каждый по-своему констатирует облик окружающей его реальности. Эта реальность засасывает, как болото. Старушка в очереди за пенсией. Уставшая женщина с тяжелыми сумками в набитом автобусе. Больной, скитающийся по медицинским учреждениям. Всеми своими мыслями они пребывают в этой мрачной действительности. А кто-то в это же время наслаждается жизнью моря, яхты, путешествия, шикарные гостиницы, дорогие рестораны, все, что душе угодно. Во всех случаях, независимо от характера обстановки, производится констатация факта. Вот так мы и живем. Точнее, живем, как мыслим свое существование. Зеркало – подтверждает и все больше укрепляет содержание образа мыслей. День 56. Недовольство миром. Декларация. Если вы действительно хотите улучшить свою жизнь, замените рефлекторный негативизм позитивной доминантой. Например, ⁇ Мой мир выбирает для меня все самое лучшее ⁇ Я двигаюсь по течению вариантов, а мир идет ко мне навстречу. Я сам своим намерением формирую слой своего мира. Мой мир ⁇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 И все идет как надо. Помните, либо вы управляете реальностью, либо она управляет вами. Толкование. От чего со временем все краски жизни тускнеют, и легкая безмятежность сменяется тревожной озабоченностью. О того, что с возрастом число проблем увеличивается?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 Мир, конечно, не успевает удовлетворять быстро растущие потребности, и баловень уже начинает во вовсю предъявлять претензии. Он меняет свое отношение к миру. «Ты плохой! Ты не даешь мне все, что я хочу! Ты не заботишься!» И в это негативное отношение вкладывается вся сила единства недовольной души, и капризного разума. Но ведь мир — это зеркало, и ему ничего не остается, как с грустью развести руками и ответить, как пожелаешь, голубчик, будь по-твоему. В результате реальность, как отражение мыслей человека, меняется в худшую сторону. День 57. -й. Неполноценность. Декларация. Когда человек осознает, что не вписывается в установленные стандарты, он испытывает чувство неполноценности. По сравнению с кем? Спросите себя. Вы хотите быть как все? Или все-таки быть собой? Пытаясь скрыть свои недостатки, вы этого не добьетесь. Развивая свои достоинства, вы этого достигнете. Любая неполноценность уравновешивается присущими вам достоинствами. Отсутствие красоты можно компенсировать обаянием. Физические недостатки компенсируются уверенностью в себе. Неумение свободно общаться можно заменить умением слушать. А застенчивым людям можно посоветовать одно – берегите это свое качество как сокровище. Застенчивость обладает скрытым обаянием, если вы при этом позволяете себе роскошь не быть крутым. Толкование Чувство неполноценности базируется на сравнении. У меня не просто непривлекательная внешность, нет способностей и талантов, не хватает ума или остроумия, я, не умею общаться с людьми, я недостоин. Нет, на самом деле все гораздо серьезнее. Дело в том, что я хуже, чем они. Это отношение зависимости в чистом виде. Создается поляризация, они хорошие, Я плохой. Поляризация порождает ветер равновесных сил, которые заставляют человека пытаться всячески поднять искусственно заниженные достоинства. Поэтому получается, что человек ведет себя неестественно, тем самым еще больше подчеркивая то, что пытается скрыть. Борьба с комплексом приносит еще более неприятные последствия, чем сам комплекс». Устранить комплекс можно лишь одним способом – прекратить сравнивать себя с окружающими и переключить вектор внимания с недостатков на достоинства. Создайте себе позитивный слайд, в котором ваши достоинства расцветают так, что недостатки удаляются на задний план. Живите в этом слайде виртуально, и вскоре он превратится в реальность. День 58. Самодостаточность. Декларация. Вы обладаете колоссальным потенциалом, даже если вам кажется, что это не так. Вы способны на все, только вам об этом еще никто не говорил. Просто примите за аксиому тот факт, что ваша душа умеет все а потом позвольте себе этим воспользоваться. Перестаньте искать истину в чужих источниках. Загляните в себя, и там найдете ответы на все вопросы. Заглянуть в себя – это не абстракция. Просто задайте себе вопрос – и дерзните ответить на него сами. Так, подключившись к соответствующему сектору пространства вариантов, можно делать открытия, творить новое, создавать шедевры. Отвернитесь от признанных авторитетов. Они обращались к тому же источнику. Теперь настал ваш черед».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 Все, что является обыкновенным, посредственным, создано разумом. Творение разума, как и сам разум, не уникальны. Уникальна только ваша душа. Вы владеете настоящим сокровищем. Любое ваше гениальное творение может быть рождено только вашей душой. Пусть ваш разум позволит ей это сделать – Вам необходимо всего лишь перестать оглядываться на чужой опыт и стереотипные эталоны. Займитесь созданием своих эталонов. Буквально, столкнувшись с любой проблемой, нужно сформулировать вопрос и дать себе время на его решение. Увидите, ответ придет сам, он уже есть в пространстве вариантов. Ваша задача состоит в том, чтобы вознамериться получить его самостоятельно. Единственное требование – для того, чтобы настроиться на нужный сектор, необходимо получить элементарные знания и навыки в данной области. А дальше – лишь чутко прислушиваться к голосу сердца, которое говорит на языке интуиции. День 59. Принятие решения. «Декларация». Когда вы раздумываете над тем, как поступить, работает только ваш разум. Он анализирует достоинства и недостатки, выстраивает свою концепцию так, чтобы она была рациональной и убедительной, а заодно прислушивается к мнению окружающих. Предчувствия души, как правило, в расчет не принимаются. В этом смысле разум крепко спит. Вот и пусть. Не мешайте ему до тех пор, пока он не примет решение. Но вот решение принято. В этот момент никого не слушайте. Проснитесь и отдайте себе отчет. Какие чувства вы испытывали, когда решение было принято? Состояние душевного комфорта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 В последнем случае вы испытаете смутные ощущения душевного дискомфорта. Когда решение было принято, вас посетило мимолетное чувство. В этот момент разум был настолько увлечен своим анализом, что ему было не до Вот теперь вспомните, каким было это самое первое мимолетное чувство. Если это было ощущение какого-то гнета на фоне оптимистичных рассуждений разума значит, душа ясно сказала «нет». Если душа говорит «нет», а разум говорит «да», смело отказывайтесь, если это возможно. Душа всегда знает точно, чего она не хочет. Есть один простой и надежный алгоритм для определения душевного «нет». Если вам приходится себя убеждать и уговаривать сказать «да», значит, душа говорит «нет».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 Когда вы стоите перед дилеммой и не знаете точного ответа, смело доверяйте своей интуиции. Полагаясь на предчувствие, вы тоже будете делать ошибки. Но несравненно больше ошибок вы совершите, если станете слушать лишь голос разума. Если вам нужно принять решение, никто лучше вашей души не знает, что нужно делать. Часто очень трудно понять, что именно подсказывает вам душа. Но можно вполне однозначно определить, нравится ей решение разума или нет. Душевный дискомфорт в ответ на принятое разумом решение является надежным критерием истины. Толкование. Разум мыслит с помощью устоявшихся обозначений, символов, слов, понятий, схем, правил и так далее. Душа не использует эти категории. Она не думает и не говорит, а чувствует или знает. К тому же разум постоянно занят своей болтовнёй. Он считает, что все можно разумно объяснить – и держит постоянный контроль над всей информацией. Когда контроль разума дает слабину, к сознанию прорываются интуитивные чувства и знания. Разум отвлекся, и в этот момент вы ощутили чувства или знания души. Это и есть шелест утренних звезд, голос без слов, раздумье без мыслей, звук без громкости. Вы что-то понимаете, но смутно. Не мыслите, а чувствуете интуитивно или просто знаете. Душа имеет доступ к полю информации и может найти ответы на многие вопросы, а также уберечь от неверных и опасных шагов, если прислушаться к ее голосу. Например, если вы испытываете несвойственное вам беспокойство перед полетом, разумно будет пропустить этот рейс. Или, когда при первом знакомстве с лицом противоположного пола вам приходится себя уговаривать, что он, она, вам подходит, можете быть уверены, что с большой долей вероятности из дальнейших отношений ничего путного не выйдет. День 61. Чужая. Цель Декларация Определяя свою цель, задайте себе вопрос Действительно ли я этого желаю всей душой? Или мне только хочется желать? Если вам приходится себя уговаривать, значит цель чужая Если цель ваша вам не придется себя уговаривать. Движение к чужой цели всегда оставляет праздник в иллюзорном будущем. Двигаясь к своей цели, вы счастливы уже сейчас. Чужая цель – это всегда насилие над собой, принуждение, обязанность. Чужая цель выступает под личиной моды и престижа, манит своей недоступностью, вынуждает вас что-то доказать себе и всем. Чужая цель вам навязывается другими, служит улучшению чужого благосостояния. Ищите свою цель. Толкование. Чужая цель вызывает душевный дискомфорт. Ложные цели, как правило, очень привлекательны. Ваш разум с упоением будет во всех красках расписывать всевозможные достоинства цели. Но если при всей привлекательности цели вас что-то гнетет, необходимо быть честным с собой.